Глава 24. Вы там совсем ухи переели?» Возмущенно воскликнул Эдик и запустил навстречу спецназу воздушный кулак. Мог бы придумать, чего и покруче, силы хватало, но убивать никого не хотелось. Поэтому вход пошел вариант лайт. Сгусток уплотненного воздуха врезался в грудь впереди идущего федерала, опрокинул его на второго бойца, тот свалился на третьего, третий в свою очередь, на четвертого. Эффект домино. Спецы, растеряв атакующие пыл, покатились по ребристым ступенькам. Им пришлось приложить все усилия, чтобы не слететь на землю и не переломать ноги. В целом результат неплохой, но Эдик не собирался останавливаться на достигнутом. Он скостовал фаербол, насколько смог маленький и слабомощный, прицелился в проблесковый маячок красной машины и сбросил пылающий шарик на кабину. Чародейский огонь расплескался по крыше, заструился горючими потеками по бортам, пролился под зубастый протектор колес, пыхнуло, вверх взметнулись языки пламени клубы вонючего черного дыма и трехэтажные матюки. «Пожарный, вот и занимайтесь по профилю», не удержался от язвительного комментария Эдик. «Нечего занятых людей доставать. На самом деле ему стоило огромных усилий сдержаться, чтобы не спалить всех к хренам почистую. Внутри клокотала злость на полковников в частности, на федералов вообще и на применяемые методы в принципе, и злость эта требовала выхода». Эдик Сызнова, себя ограничивая, сотворил новое, только что придуманное заклинание. Смешал до стихии И когда перед ним сформировалось воздушное лезвие с водяными разводами, обрушил его вертикально вниз. Алюминий вместе с тросами срезало, будто лазером. Изрядный кусок лестницы с грохотом рухнул на грунт, добавляя сумбура к общей суете. К тому времени пожарные опустошили штатные огнетушители. Но особого успеха достичь не смогли. Пламя уже слезало с кузова краску, потрескивая, доедало резину, И потихонечку кипятило солярку в баках. Еще чуть-чуть и рванет, если, конечно, второй экипаж не потушит. На помощь подоспел Урал с цистерны на две с лишним тонны. Новые огнеборцы как раз закончили разворачивать рукава. «Не стрелять! Он мне живым нужен!» Эдик, увлеченный процессом пожаротушения, краем уха расслышал полковничий крик. И не сразу понял, к кому конкретно тот обращался и по какому именно поводу. А когда догадался, то пожалел, что оставил группу захватов живых. Спецы федералов благополучно покинули лестницу, отбежали от пылающего кострища подальше и теперь целились в него из автоматов. Вот и делай после такого добро людям, — проворчал Эдик и, не теряя времени даром, закрыл себя песчаным куполом. Мало ли как повернется, а ну как хлопцы обиду на него затаили. Ну, еще бы не затаить, такой фееричный провал. Эдик поразмыслил немного и растянул купол в шар, чтобы закрыть себя снизу. Заклинание вышло хиленьким, практически вся пыль с ближайшей округи пошла на стеклянную сферу, накрывшую осквернителей с Домом Советов. Ну и его личный портал наверняка немало употребил, но в любом случае лучше так, чем вообще без прикрытия. Воздушные ступени вряд ли смогут от пуль защитить, они для этого изначально не предназначены. Пока Эдик решал проблемы с собственной безопасностью, Виктор Вениаминович успел вызвать подмогу и что-то наговорил в рацию насчет каких-то спецсредств. В подробностях Эдик не разобрал. Внизу стоял такой гвал, что приходилось прислушиваться. Но даже без слов ясно. Полковник собирался заполучить своего консультанта обратно. Причем любыми путями. «Что же ты такое задумал? А ведь...» Протянул Эдик. Естественно, себе под нос. Спрашивать полковника смысла не было. Понятно, что тот ничего не ответит. Оставалось лишь наблюдать и самому делать выводы. От скверика, где стоял транспорт федералов, поспешал новый отряд пятеро в черной форме спецназа и, на первый взгляд, без оружия. Эти уже успели скинуть неудобную кожуру химзащиты на зависть коллегам, а вместо автомата каждый тащил увесистый рюкзак и стыков из жесткого пластика. Подбежав в группе полковника, спецы сбросили свою ношу на землю и, синхронно щелкнув замками, откинули крышки. Очевидно, те самые загадочные спецсредства, подумал Эдик и пристал на цыпочки, пытаясь рассмотреть, что там внутри. На серой рябе ребристого поролона лежали диковинные приспособления трех разновидностей, лишь отдаленно напоминавшие оружие. В одной конструкции Эдик смог опознать сетемет. Рамный прикид, ружейное ложе и пистолетная рукоять со спусковым крючком. Вместо ствола нечто похожее на валан для игры в бадминтон. Очень большой валан. Ну, с этим понятно. Меня собрались ловить, словно дикого зверя. Мысленно хмыкнул Эдик и перевел взгляд на второго бойца. Тот доставал из чемодана совсем уж диковинную конструкцию. Безумный инженер взял двухметровую каналюжную трубу, трехлитровую банку, бывший в употреблении огнетушитель, соединил это все в один механизм и покрасил в унитарное черное. От оружия агрегату досталось только рукоять с кнопкой пуска и приклад, в который, собственно, и вмонтировали огнетушитель. Этих штук тоже было две. И как они работали, Эдик даже гадать боялся. В последнем кофре лежала винтовка из жанра sci-fi в единственном экземпляре, выполненная в черном же цвете из фактурного пластика, мощная, с угловатыми контурами и набалдашником лазерного прицела. Наклейки на корпусе в виде ядовито-желтых молний и черепов недвусмысленно сообщали, что это электрошокер, а размеры говорили о повышенной мощности. «Под такое лучше не попадать», — подумал Эдик и отвлекся на очередное движение. От крайнего минивэна в воздух взмыл один квадрокоптер, второй — Через минуту два винтовых дрона с монотонным жужжанием зависли в метре от защитного купола. Так близко, что можно было рассмотреть их в деталях. Впрочем, конструкция этих летало Кэдика не сильно заботила, но вот приблуда, подвешенная на специальных креплениях гнищу каждого, внимание привлекла. Какая-то явно стреляющая штука, похожая на пейтбольный маркер из самых дешевых. Только без фидера для шаров и емкости для сжатого газа. Однозарядная? Судя по отсутствию магазина, да. От наблюдений его оторвал голос полковника. «Последний шанс у тебя, Эдард!» — крикнул Виктор Вениаминович снизу. «Лучше сдайся, не заставляй меня идти на крайние меры!» «Ты заболел, ведь? Какие к хренам крайние меры?» — откликнулся Эдик. «Спасибо бы лучше сказал! Я только что город спас дважды, не забыл?» «Именно поэтому я не могу тебя отпустить!» — честно признался полковник. «Теперь ты субъект стратегического назначения!» «И себе не принадлежишь». «А кому?» — искренне изумился Эдик. «Государству». Эдик даже опешил слегка от таких заявлений и не сразу нашелся с ответом. «Государству». На оси он вертел государство, которое запускает по своим же гражданам термоядерные боеголовки. И потом. Он же не пес дрессированный, чтобы опорты сидеть по команде. Он вполне себе владетельный лорд с личным замком и верноподданными. Так что нет, статус объекта стратегического назначения его категорически не устраивал. О чем Эдик и сообщил полковнику, максимально коротко и доходчиво. «Иди нахрен, Вить!» «Тогда пеняй на себя!» «А ничего, что вы все там еще живы исключительно по моей доброй воле!» Эдик попытался достучаться до здравого смысла, но собеседник его не дослушал. «Работаем!» — рыкнул в рацию Виктор Вениаминович. И стало не до разговоров. Дрон, прилетевший первым, негромко фыркнул, выплюнув из ствола оперенный дротик с острой полой иглой. Тот воткнулся в пылевую защиту и в ней застрял, выпустив тонкую струйку ополисцирующей жидкости. Оператор тотчас отозвал квадрокоптер, вероятно, на перезарядку. Эдик проследил траекторию выстрела и мысленно похвалил себя за догадливость. Целились в шею. Не поставь он защиту, сейчас бы его достали. К бабке не ходи. В дротике заряд транквилизатора. И наверняка лошадиная доза. Уснул бы, что называется, на конце иглы, ох, не успел бы сказать. Тут-то его исперинали бы еще тепленьким. Второй оператор сделал выводы из неудачной атаки коллеги, и его дрон зарыскал видеоискателем, выискивая в мутном коконе слабое место. Возможно, даже нашел бы, но Эдик не стал ждать. Дорогая, наверное, штука. Озорно подмигнул он в объектив и сформировал в ладони электрический изгусток. Шаровая молния ушла в короткий полет. Ударилась в пластик и разметала винтовую машинку на составляющие. Обломки посыпались на каске пожарным, вызвав новый всплеск испуганных матюков. Эдик в ответ только весело улыбнулся. «А как вы хотели?» Но все вопросы к полковнику. веселье весельем, и тем не менее, ситуация начинала напрягать, и напрягать откровенно. Федералов не стоило недооценивать. У них и мозгов, и технических средств достаточно, чтобы управиться со стихийным чародеем даже в ранге магистра. Тем более, что тот не был морально готов применять магию как оружие массового поражения. Не для того город спасал. Нестройный поток мыслей сбаламутил характерный от винтов, пока еще отдаленный. Эдик обернулся на звук и четыхнулся сквозь зубы. Полковник, похоже, взялся за него по-серьезному и все-таки вызвал вертолет. Ми-24 «Крокодил», судя по плавным обводам камуфлированного фюзеляжа. Очевидно, заряженный по самое не хочу. Винтокрылая машина приблизилась. Стрекот стал громче. Экипаж ложился на боевой курс. Но что именно приказал полковник пилотам, так и осталось загадкой. Эдик скостовал фаербол и запустил его крокодилу навстречу как бы с намеком. Вертолетчики поняли правильно. Заложили вираж, выводя машину из-под удара, и бодренько сменили траекторию. Дымным веером распустились тепловые ловушки. Ми-24 набрал высоту и полетел по кругу на разумном удалении от злобного огнеметателя. С этим вроде разобрались. С облегчением выдохнул Эдик. И вздрогнул, услышав негромкий хлопок. «Да что ж вам там все не имется-то?» Хлопнула снова. В защитный купол врезалась ловчая сеть, не удержалась на песчаной поверхности, сползла и упала на обгоревший остов пожарной машины. К тому времени ее уже потушили, но огнеборцы не торопились уходить. Стояли с открытыми ртами, задрав голову вверх, и с живым интересом наблюдали за представлением. «Смотрите, коли нечего делать. За погляд денег не берут», — кмыкнул Эдик и помахал им рукой. Пожарные робко помахали в ответ, а со стороны федералов послышался новый звук. В смысле, не такой, как все предыдущие. Если провести аналогию, то было очень похоже на смачный харчок. Только соплей на порядок побольше. Через миг сочно шлепнула и по защитному куполу растеклась тягучая клякса. Клейкая дрянь повисела минуту, напиталась пылью с песком и отвалилась корове лепехой а в мутной поверхности появился след просветления с контурами гигантской амебы. Второй привок пришелся плюс-минус туда же, еще больше ослабив чародейский барьер. След стал прозрачнее. Эдик не парился. Стихийной магии вокруг предостаточно. Сломается этот, наколдует другой. «Зря только время тратишь, Вить!» С насмешкой крикнул он полковнику. И зашипел от неожиданной боли. «Ох ты ж, сука, пидорас!» «А вот курточку надо было еще давно застегнуть». Зазмеились тонкие провода. Что-то блестящее острое пробило пылевой купол в ослабленном месте и впилось в живот, едва прикрытый рваной футболкой. В тот же миг, сука, пидорас, подал высокое напряжение, и ощущения Эдика поменялись качественно и количественно. Мышцы стянуло судорогой. Тело разогнуло назад с угрозой поломать позвоночник. Челюсти с силой сомкнулись, едва не раскрошив зубы. На том бы ему и каюк, если бы не стихийный кристалл. Магический камень сработал чуть с опозданием но все же начал впитывать в себя амперы и ты. Дикая боль отпустила, преобразовавшись в приятное чувство магической силы. Миг, и все кончилось. Аккумулятор электрошокера разрядился в нули. Эдик с облегчением вздохнул, выдрал из живота колючки контактов и стиснул их в кулаке. «А теперь держи ответочку, сволочь!» Прохрипел он и запустил процесс в обратном порядке, только кратно сильнее. Колючая вспышка пробежала по проводу, спалив за собой медную жилу вместе с оплеткой, но брала мощь и достигла разрядника. Фактурный пластик превратился в горячее, жидкое месиво. Затек рукава под перчатки. Боец скрикнул от боли и затряс ошпаренными руками. По сути, у федералов минус один, но это их не остановило. На то они и спецы, чтобы добиваться цели в сложных условиях. Шлепки стали чаще, купол стал пегем, потерял монолитную целостность. Эдик, наученный горьким опытом, не захотел ждать новых сюрпризов и скостовал свежую защиту внутри предыдущей. Единственное, суматохи боя не заметил, что то вышла совсем уж худой, а федералы, нащупав больное место, удвоили усилия и начали долбить в одну точку. И ожидаемо успеха достигли. Очередной тягучий заряд влетел сквозь пробитую брешь и влепился в противоположную стенку уже с внутренней стороны. Повисел там немного и свалился вниз, намертво приклеившись к воздушной ступеньке. «Как же вы меня задолбали!» Ругнулся Эдик и швырнул вниз шаровую молнию с целью шугнуть надоевших плевак. К пробоине незаметно подлетел квадрокоптер. Сверкнул линза видеокамеры, донавелся, да Негромко хлопнуло, и короткий дротик вонзился в незащищенную шею. Туда же, куда целились в прошлый раз. Шикнул встроенный поршень, а полиссирующее содержимое ушло в кровоток. Эдик мотнул головой, машинально пришлепнул ладонью место укула, одернул руку и поплыл, с удивлением разглядывая оперенный снаряд. Недолго разглядывал. Через считанные мгновения веки отяжелели, мышцы словно превратились в желе. Необоримая апатия приглушила мысли и чувства. Бросила в жар, голова закружилась, стало трудно дышать. Эдик пошатнулся и, выставив руку, засеменил в сторону. Равновесие восстановил, но вместе с тем влез сапогом в клейкую жижу, там и прилип. Освободить ногу сил уже не хватило. В глазах помутилась, реальность периодически скрывалась за белыми пятнами. Контуры предметов приобрели веселенькую радужную оболочку. Не в состоянии больше удерживать вертикальное положение. Эдик сел каким-то чудом не угодив задницей туда же, куда и сапог, закрутил головой, упиваясь новыми ощущениями. Жутко хотелось спать. Но сон почему-то никак не шел. Лестницы! Штурм! О, Витя кого-то штурмует. Странно. Почему без меня? Взаимосвязь слов и событий Эдик уже не улавливал. За спиной что-то зашибуршилось. Он неловко оглянулся, недоуменно уставился на стеклянную стену. Зачем она здесь? И как появилась? Осталось за пределами сознания. Эдик еще долго рассматривал разноцветные блики. На стекле вдруг спучился холмик, осыпался белым крошевым, и наружу провалилось сверло. С острой заточкой, закаленное, толстое, чуть меньше черенка от лопаты в диаметре. Сверло затащили обратно. А в дырке показался чей-то глаз с серой радужкой и с видимым интересом вперился в Эдика. Тот вылупился в ответ, изо всех сил пытаясь удержать Вики открытыми. Пришлось помогать себе пальцами. Рубило уже не по-детски. «Ты кто?» — спросил он, обладателя незнакомого глаза, но с губ сорвался лишь невнятный лепет. Зато с той стороны прилетел не то грохот горного водопада, не то рык дикого зверя, не то рокот лавины. «Тингмар!» От густейшего баса стеклянная перегородка вошла в резонанс, завибрировала, зазвенела, а Эдик наморщил лоб, пытаясь вспомнить, чей это голос, кто такой Тингмар и почему именно так обратились к нему. Но мысль скользнула. Он печально вздохнул, махнул рукой, наверное, глюк, и спекся на этом. Снизу долетали обрывки команд. К воздушной площадке приставили лестницы. По ступеням вовсю громыхали сапоги федералов. Стеклянная стена, закупорившая портал, содрогалась от мощных ударов. Кто бы там за ней ни был, упорно прорывался сюда. Но пока получалось не очень. Эдик всего этого уже не видел, не слышал, не осознавал. Он сидел с одной ногой в липкой жиже, безвольно свесил голову на грудь, и даже пустился от топыльной губы тонкую нитку слюны. Заснул под воздействием спецпрепарата.